Глава девятнадцатая Киряк открыла глаза и первое время не могла сообразить, где же она находится. Однако спустя пару мгновений всё стало на свои места. «Ну, конечно же, я в гостинице. А где я ещё должна была оказаться?» Усмехнулась она и, протянув руку, взяла с прикроватной тумбочки свои наручные часы. «Шесть тридцать утра. Всё точно как по расписанию». Подумала Олеся Сергеевна, которая на протяжении последних двух месяцев стала просыпаться без будильника в одно и то же время. А причиной тому были приступы неконтролируемого голода. Вот и сейчас под ложечкой мучительно тянула и подсасывала. В который раз она с удивлением для себя осознала, что в эту минуту не может думать ни о чём ином, кроме еды. «Меня как будто подменили». Эта мысль настораживала. Если раньше она всегда себя ощущала как некий крайне сложный, но слаженный механизм, все мысли и действия которого сводились лишь к одному — раскрыть преступление и найти виновного, то теперь процесс концентрации на текущих рабочих моментах с каждым днём становился всё труднее и труднее. А потому время от времени отточенный многолетней оперативной работой мозг сыщика начинал давать сбои. Чаще всего это выглядело так. В голове возникала странная пустота, и мысли замедляли ход, в результате чего процесс мышления становился вязким, а способность выстраивать стройные логические заключения куда-то исчезала. Это сильно мешало в работе, а потому перед отъездом в командировку Олеся Сергеевна не выдержала и поинтересовалась у мужа, что же с ней такое происходит, И как с этим бороться? Ответ оказался на поверхности, к тому же, на удивление, прост. Лейся, привыкай. Пока в тебе растет и развивается новая жизнь, с тобой может приключиться еще много разных и незнакомых ранее ощущений. Ну, а если говорить конкретно, то знай. Это явление носит научное название доминанта беременных. Эти периодически возникающие ощущения пустоты в голове или отсутствие желания о чём-то думать, является ничем иным, как защитным механизмом, заложенным в женщинах самой природой. И бороться с ним, я думаю, бесполезно. Так что посоветую тебе лишь одно. «Привыкай, жена, к подобному положению вещей», — завершил с улыбкой доктор Сонин. «Привыкай», — вспомнились ей сейчас его слова. «Это как же я должна привыкать?» «А кто же тогда безжалостного маньяка ловить будет? Хотя, может быть, я на себя слишком много беру? Ну уж нет, я олеся Сергеевна Киряк, и этим всё сказано». Легко вскочив с постели, она сделала традиционную утреннюю разминку для суставов и отправилась в душ. Минут через 30, плотно позавтракав, она покинула гостиничный номер, направившись в сторону областной прокуратуры. До встречи с экспертом Галушкой у неё оставался почти час. А поскольку город после четырёх лет, отработанных в местном уголовном розыске, она знала прекрасно, то уже через 20 минут киряк стояла перед знакомым кабинетом. На табличке золотыми буквами было красиво выведено заместитель главного прокурора Орловской области Ермолаев Константин Львович. «Ого, уже в замах ходит. Так скоро и главным станет». и забудет тогда Константин Львович, кто такая Олеся Киряк». Усмехнулась она, и только собралась постучаться в дверь, как в её сумочке раздались два коротких звуковых сигнала. Достав пейджер, Олеся Сергеевна прочитала сообщение. Оно было от эксперта Галушки. «К девяти приехать не смогу. Отогнал машину на автостанцию. Буду в двенадцать». «В двенадцать, так в двенадцать», — решила Киряк и постучалась. С той стороны двери раздалось приглушённое «Войдите», и она предстала при пред дачами так хорошо ей знакомого старшего следователя областной прокуратуры. Константин Львович был мужчиной крупной комплекции, а потому в своё рабочее кресло вмещался с большим трудом. Нет, не сказать, что он был толстый. Внешне он скорее выглядел как плотно сбитым мужчиной с избыточным весом. Однако в купе с абсолютно лысой головой и занимаемой должностью Это, несомненно, наводило страх как на подследственных, так и подчинённых. Ермолаев медленно поднял свои холодные серые с остальным оттенком глаза и собирался уже было что-то грозно рявкнуть, но, разглядев, кто перед ним стоит, мгновенно просветлел. «Йок, Макарёк, да вы только посмотрите, кто это к нам пожаловал! Аж цельный майор уголовного розыска из соседней братской нам Брянской области!» «Олесь Сергеевна!» «Радость моя, вы ли это собственной персоной? Ну, так идите скорее и обнимите вашего старого покорного слугу». «Эх, сколько лет! Сколько не имел я возможности лицезреть вас, моя дорогая Олеся Сергеевна!» Мужчина с трудом выбрался из-за стола сделал шаг ей навстречу. Словно родного человека он взял ее за плечи и, лукаво заглядывая в глаза, поинтересовался. «Это какими ветрами вас сюда занесло?» «Неужели опять дело на миллион наклёвывается? Вы же ко мне, Олеся Сергеевна, наверняка не просто так зашли, чтобы старого приятеля проведать. А? Я прав?» Киряк пыталась что-то возразить, но Ермолаев тем временем уже продолжал. «Да не удивляйтесь вы так, и уж тем более не оправдывайтесь», он хитро улыбался, чуть прищурив глаза. «На самом деле Ларчик просто открывался». Как только ваше руководство поняло, что данное расследование затрагивает интересы компетентных органов соседней области, то на уровне руководителей в тот же день все было согласовано. А, соответственно, я получил распоряжение о всестороннем содействии следствию со стороны нашей областной прокуратуры. Правда, ваше руководство, когда обращалось со своей просьбой, определенно не знало, что лично я был готов содействовать вам в любом случае. «Ну а как по-другому, Олеся Сергеевна? Я ведь ваш личный должник». «Константин Львович, я также безмерно рада вас видеть. Это сколько мы не виделись? Года три, не меньше?» Киряк поправила свой серый деловой костюм и, немного одёрнув юбку, поудобнее уселась на стуле. «А вы, как я посмотрю, всё так же в хорошей физической форме, только вот прическу опять сменили. Хотя, честно сказать, вам и это к лицу». На этих словах она взяла небольшую паузу, весело поглядывая на прокурора. Тот, видимо, понял намёк, потому как полушутливо изрёк. «Так теперь все вокруг утверждают, что лысые мужчины вновь в моду входят. Вот и я решил не отставать от мировых тенденций. Буду как Брюс Уиллис из «Крепкого орешка». К тому же моей новой жене так намного больше нравится». Слова о новой жене сразу напомнили Киряк, историю семилетней давности, когда они вместе со следователем Ермолаевым попали в жуткую переделку во время расследования серии жестоких преступлений в одном из районов области. В том случае также не обошлось без вмешательства его предыдущей законной супруги. Да что я говорить, если бы не она, то, возможно, и само дело не было бы раскрыто так быстро. Правда, стоило бы отметить, наверняка и не столь кровавым образом. «А вот мой муж настаивает, чтобы я в следственный отдел перешла работать. Как вы думаете, получится из меня хороший следователь?» «Даже не сомневайтесь», — категорично заявил Ермолаев. «Константин Львович, тогда позвольте мне с вами, как со старым надёжным товарищем, поделиться имеющейся у меня новой информацией по делу. А взамен от вас я хотела бы получить помощь в одном маленьком и деликатном медицинском вопросе, также по-дружески». «О чём может быть разговор, товарищ майор?» уже серьёзным тоном произнёс заместитель главного прокурора области, но затем, расслабившись, подмигнул. «Итак, я весь во внимании». Изложив в деталях всю историю с самого начала, не забыла она рассказать и про обнаруженные накануне в садоводческом товариществе новые улики, а также про особенности личности погибшего в пожаре Улибабы. В заключении Олеся Сергеевна Озвучила свою просьбу. Константин Львович, я вот нутром чувствую, что история с Кулебабой как-то выпадает из общей канвы преступлений серийного маньяка. Если бы не эти чёртовы буквы на дачном заборе, то я бы с уверенностью сказала, что преступления совершены абсолютно разными людьми. Вот сами посудите. Наш убийца обставляет всё таким образом, чтобы это выглядело как несчастный случай, старается не привлекать к себе лишнего внимания. словно он выполняет какую-то лишь ему известную миссию, а потому не желает огласки совершённых преступлений. Теперь, что касается случая с Кулебабой, меня не покидает мысль, что это было преднамеренное, жестокое и чётко спланированное убийство. Возможно, это была месть, хотя делать выводы пока что рано. И только надпись на заборе сбивает меня с толку, если бы не она, неожиданно Киряк впала в прострацию. И лишь настойчивое покашливание Ермолаева привело её в чувство. «Ой, извините, кажется, я задумалась», — начала она, но, увидев озорной взгляд прокурорского следователя, быстро умолкла. «Олесь Сергеевна, что же вы, моё солнышко, со старым другом радостью-то своей не поделились? Думаете, Ермолаеву не следует знать о вашем ожидаемом пополнении в семействе? Что, удивил? Не ожидали от меня такого?» «Константин Львович, но как?» предприняла очередную попытку оправдываться изумлённая оперативница, но тот её вновь перебил. «Да всё очень просто. Хотя про вашу беременность я заранее ничего не знал, вы сами мне сегодня всё рассказали. И показали». Видя, что своими словами он произвёл на киряк неизгладимое впечатления, прокурор продолжил. «На самом деле всё очень просто». Для этого достаточно лишь быть наблюдательным и уметь делать правильные выводы. Сами посудите. Я вас знаю без малого уже восемь лет, и всё это время вы были убеждённы сыскай. Можно даже сказать «прирождённая ищейка» в самом лучшем смысле этого слова. И что я вижу вдруг? Вы собрались переходить на работу в следственный отдел, что само по себе уже странно. Это раз. Ермолаев загнул большой палец правой руки. Как только вы вошли в мой кабинет, то первое, на что я сразу обратил внимание, было присутствие на вашем лице совершенно нехарактерной для вас бледности. Я хорошо вас знаю, даже в трудные времена, когда оперативница Киряк работала сутками напролёт без еды и сна, у неё никогда не наблюдалась подобная бледность кожных покровов. Я вначале даже испугался. Уж не заболела ли Олеся Сергеевна? Может, у неё анемия какая-то приключилась? Но, присмотревшись более внимательно во время вашего длинного рассказа к положению вашей правой руки, и вновь на лице Ермолаева, заиграла широкая улыбка. Только на этот раз она была не озорной, а скорее какой-то покровительственной. Да и выражение его глаз приобрело отеческое выражение. В общем, моя дорогая, когда вы рассказывали про эти загадочные смерти, правой рукой всё время прикрывали свой живот, словно пытаясь что-то сберечь от всей этой жути. Ну а потом, когда в конце рассказа вы без всяких видимых причин впали в прострацию, все элементы этой мозаики сложились в единую картину. И тогда я решил взять вас на понт. В конце концов, прокурорский я следователь или нет. А вы, моя дорогая, и поддались. Ермолаев весело засмеялся. Неужели это так заметно со стороны? — опечалилась Киряк, которая хотела как можно дольше хранить эту новость в тайне ото всех. «Эх, прав был всё-таки Славик. Доминанта беременных, мать её так, она самая. Супротив природы не попрёшь, как не старайся, на то и природа». «Ладно, Олеся Сергеевна, не буду я вас больше мучить. Итак, о чём вы хотели меня попросить?» «Мне нужен официальный доступ к архиву, и картотеки областного центра СПИДа. Я хочу ознакомиться с амбулаторными картами некоторых его пациентов. Есть у меня одно подозрение». Услышав ответ, Ермолаев вначале насупился, но потом, что-то для себя решив, согласно кивнул. «Сейчас всё организую. Посидите здесь минут десять. Я скоро вернусь».